Жизнь превратилась в торговлю. Но кто же из учителей жизни был торгашом? Тленное тело отягчает душу. Когда разум на поводу у тела, тогда зарождается цивилизация потребителей. Известный писатель России сказал замечательные слова о том, что в человеке все должно быть прекрасно, и одежда прекрасна и лицо, и душа, и мысли. А еще более известный русский поэт писал, что можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Никто не рискнет оспаривать эту правду. Но тот, кто скажет, что для него главная духовная пища, а все внешнее, мол, значения не имеет, поэтому он не придает никакого значения, допустим, одежде, ходит на работу в грязных башмаках, в замусоленном плаще, немытый и небритый. Такому человеку трудно верить, что он духовный, скорее всего, это просто человек ленивый, а, как сказано, леность и невежество, спят в одной колыбели. «Жизнь в теле не освобождает нас от обязанности перед ним», Конечно же, его потребности должны быть разумны. Пределы определяет разум, здравый смысл, и все, что вне этого, может принести человеку вред, иногда непоправимый. Великие учителя учат, жизнь в духе надо утверждать именно, живя в теле, и только жизнь в физическом теле может и должна освободить дух А значит, сознание от власти не только физического тела, но всех остальных материальных тел духа, от всех его оболочек. Эту истину необходимо запечатлеть, как говорится, на лбу. Поэтому наше физическое тело нельзя держать в хлеву, как скотину. Но его не надо и холить так, будто оно наше горячо любимое дитя. Все же это животное а потому нельзя допускать, чтобы тело диктовало духу. Как сказал один из великих учителей человечества, имеющий самое непосредственное отношение к агни-йоге, будучи в 965-928 годах царем Израильско-Иудейского царства и носивший тогда имя Соломон, тленное тело, отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Сноска. Ветхий Завет. Книга «Премудрости Соломона». Глава 9, стих 15. Дух сам знает, что нужно телу и где предел возможного. Дух тела не погубит. Мы должны быть на этот счет совершенно спокойны. Даже мадзубы, йоги-отшельники, отрицающие жизнь, естественное и физическое тело, даже они, хотя и делают так, что все органы чувств этого тела атрофируются, все же подкармливают физическую оболочку тем предельным минимумом пищи, который сохраняет в нем жизненность, точнее, они держат его на грани жизни и смерти, не давая разложиться раньше времени. Такое отрицание тела не годится для жизни на Земле, оно не входит в планы земной человеческой эволюции. Но и та привязанность к физическому телу, которая существует у многих людей, не менее вредна для развития сознания, чем презрительное отвержение физической плоти. Абсолютное невежество относительно сокровенного строения человеческого организма и взаимодействия миров, незнание законов кармы, перевоплощение, продолжение жизни после земного цикла жизни и другое заставляли большую часть человечества даже при жизни озаботиться о своих физических останках, вместо того, чтобы завещать поступить с ними так же, как с изношенной или окончательно испорченной одеждой. В XX веке мы были свидетелями того, до чего же может быть сильна привязанность к земной жизни и земному селу. Некоторые толстосумы не желали, чтобы после их смерти их физическая оболочка стала прахом. Они не желали даже в мыслях расставаться со своим старым изношенным или разрушенным неизлечимой болезнью телом. Они завещали свои миллионы для того, чтобы их останки были заморожены и бережно сохранялись в специальных камерах. И несмотря на то, что в XX веке ученые не умели возвращать к жизни подобные мумии, люди, безумно привязанные к плотской жизни, все же умирали в надежде, что когда-нибудь наука сможет их разморозить и вылечить, и тогда они снова смогут воскреснуть в своем прежнем теле. Великие учителя всегда учили единству духа и материи, Поэтому нельзя, возвышая дух, унижать материю, нельзя и возносить материальное, оставляя внебрежение и тем более низвергая духовное. Но как человек не должен служить даже самой любимой собаке, так нельзя человечеству большую часть силы своего ума отдавать прихотям тела. Тело должно служить разуму, а не разум должен быть на поводу у тела. А то получится, как в известном изречении, когда не собака виляет хвостом, а хвост собакой. Наше тело уникальное и самая совершенная форма из всех существующих на Земле форм жизни. Только она оказалась самой подходящей для помещения в нее божественной искры самосознания. И тем не менее, это животное еще очень несовершенное создание. Человек должен относиться бережно к своему физическому телу. Не будем забывать, что его жизнь ограничена очень малой шкалой условий существования. Если слишком холодно, физическое тело замерзает и от переохлаждения может умереть. Если жарко выше градации, допустимой для белков, наше тело тоже не выдерживает. Физическое тело требует не только пищу, воду, воздух с достаточным количеством кислорода и с неопасной дозы радиации и ядов. Ему необходим длительный отдых и прежде всего в виде сна. В результате человек треть своей земной жизни выключен из активной деятельности на Земле. Физическое тело подвержено заболеваниям. Их в уходящей расе, при том невиданном разложении духа, которое наблюдалось в конце цикла, не счасть. Для лечения болезней физического тела в больницах, санаториях, поликлиниках, амбулаториях, медпунктах, в научных учреждениях человечество призвало огромное количество медицинских работников и ученых, Огромное число заводов, фабрик, аптек делают лекарства, медицинские аппараты, приборы, инструментарий, специальные койки, протезы и так далее. Физическая оболочка очень быстро стареет. Сноска. И без того недолго на земле человеческий век для большинства людей омрачается быстрым старением внешней оболочки физического тела прежде всего кожи. Очень многие люди, замечая, что внешне они стареют, утверждают, и это, как правило, соответствует действительности, что внутренне они по-прежнему молоды, полны жизненных сил, их интерес к жизни не иссякает, разум по-прежнему не потерял любознательности и и продолжает развиваться, работоспособность годами нисколько не уменьшается, не изменилось и психическое состояние, даже голос у многих таких внутренне нестареющих людей не имеет никаких признаков старости и в 80, и даже в 90 лет. Но случай чрезвычайно быстрого старения, о котором сообщила читателям «Комсомольская правда», 10 декабря 1999 года поистине из числа уникальных. Вероятность рождения человека с пока неразгаданной тайной синдрома Вернера, так называют генетики процесс неестественно быстрого старения, очень мала – 1 на 4 миллиона человек. Но чтобы 20-летний юноша за один год превратился во внешне изможденного старика – Явление редчайшее. Врачи беспомощны еще и потому, что случай, который им преподнес литовский парень из маленького городка Езиаса, не вписывается и в синдром Вернера. Когда появилась статья Альвидасу Гуделяускасу, было всего 26 лет, но выглядел он, судя по помещенной в газете большой и четкой фотографии, лет на 80 Лицо его было изброждено глубокими старческими морщинами, говорил он, как сообщает корреспондент, дребезжащим старческим голосом, но все внутренние органы были в полном порядке и в точности соответствовали его метрическому возрасту. Конец сноски. И это, особенно у женской половины человечества, вызывает страшное беспокойство, оно заставляет парфюмеров изобретать массу питательных кремов, а хирурги ловчились не только расправлять электроутюгом, разумеется, под наркозом, морщины на лице и на груди, и подтягивать стареющую кожу, но и делать скульптурные операции на лице и всем теле, отсасывая при помощи несложной операции жир, удлиняя ноги, уменьшая или увеличивая женскую грудь, исправляя ее форму с помощью синтетических наполнителей и так далее. Органы чувств физического тела несовершенны сноска Но в процессе эволюции у человека, имеющего пять физических органов чувств, не только постепенно разовьется орган шестого чувства, чувства знания, Духовный орган, но и физические органы чувств будут продолжать совершенствоваться, утончаться и по восприимчивости все более приближаться к своим астральным аналогам. Конец носки. Чтобы как-то компенсировать это несовершенство, человеку приходится напрягать свой ум и изобретать огромное количество различных аппаратов. В тонком теле человек способен видеть и слышать на огромных расстояниях, но телу физическому это не под силу, а потому он нуждается в очках, биноклях, телефонах, телеграфе, радиопередатчиках, приемниках, телевизорах, микроскопах, телескопах, компьютерах и так далее. Мощная строительная индустрия также активно работает на человеческое тело, Конечно же, человеку нужна крыша над головой, ведь даже животные птицы имеют норы и гнезда. Но человек хочет иметь не просто крышу, а дом, квартиру с коммунальными удобствами, с хорошей мебелью и массой бытовых приборов, потому что человек хочет как можно меньше тратить усилия и времени на бытовые дела. И против этого никто не возражает» а тело, как носитель цивилизованного ума, хочет комфорта, против которого также было бы неразумно восставать. Но неразумно для человека и другое – работать во имя тела, больше дозволенного законами здравого смысла, законами целесообразности и соизмеримости. Для пропитания физического тела, для поддержания его активной жизнедеятельности не так уж и много надо. Великий Пифагор, например, был высок ростом, великолепно сложен, физически крепок, а его работоспособности мог позавидовать любой. Однако еда его была простой и небольшой по объему. Каждый день пресная лепешка, кусочек сотового меда, два овоща и два фрукта. Большинство святых и подвижников питались, с нашей точки зрения, так же скудно и очень скромно одевались, не были роскошными и их жилища. Сноска. Великие учителя учат красоте. Красоте всего, что окружает человека, в том числе и красоте обиходных вещей, но они категорически против роскоши, ибо роскошь духу противна. Высшая красота проста, как единица, создающая все числа, сотворяющие мир. Попытаемся представить себе нашу жизнь, если вдруг мы бы уничтожили все, что, допустим, к XX веку человечество наизобретало для физического тела и его органов чувств. Оставим только пищу, которая будет подобна пифагорейской птице, И часть одежды – качественной, не нелишенной красоты, но вместе с тем простой и удобной. Основная цель которой – прикрыть наготу и оберечься от сильного охлаждения или перегрева. Если мы хорошенько подумаем, то в этом случае останется от нашей цивилизации не так-то уж и много. Зададим себе вопрос. Все, что создала на Земле наша цивилизация, создано для тела или для духа? Поразмыслив, придем к заключению неутешительному для духа. Оглянемся. Повсюду поля, сады, огороды, на которых выращивается пища. На бесчисленных фермах выращивается пища. На многочисленных пастбищах пасется пища. Повсюду склады с пищей и заводы по производству пищи. Везде супермаркеты, лавочки и базары по продаже пищи. Для приема пищи на каждом углу – кафе, бистро закусочные, бары, рестораны, столовые, пиццерии, чайные, блинные, пельменные, кабачки, забегаловки и так далее. Всмотримся в свою личную жизнь, в жизнь человечества, в то, чем так усиленно была занята наша уходящая цивилизация. На что в основном из века в век уходили, а в последний век особенно – Интеллектуальные и физические силы человечества, вопросы, связанные со всем необходимым для развития науки, искусства, культуры, образования и лечения, а также с производством средств массового уничтожения людей, здесь отбросим. Приведем лишь две маленьких информации, но они показательны. Не потребуется большого воображения, чтобы представить себе существо в виде желудка с руками и ногами. И также нетрудно представить истинно счастливую жизнь человека без названных продуктов, на изобретение которых и производство, потрачено столько драгоценных человеческих умственных усилий, применить которые можно было бы с настоящей пользой. Говорят, древние римляне понимали толк в еде и считали изысканным деликатесом язычки фламинго. Интересно, сколько же десятков этих красавцев-птиц надо было бы убить, чтобы набить желудок какого-то одуревшего от роскоши патриция? В супермаркетах XX века вроде бы язычков фламинго нет, но все же... Из живности в ассортименте есть все, что бегает, летает, плавает, прыгает, ползает. Человечество XX века может похвастаться перед древними римлянами своими умопомрачительными выдумками по механизированному производству бесчисленных наименований всего, что забрасывается в желудок. И куда уж римлянам тягаться в кулинарных фантазиях людей XX века – Последнее десятилетие этого столетия в ФРГ, например, производилось несколько тысяч сортов пива, а в США супермаркеты предлагали человеку более 150 наименований «колбас». И нью-йоркцы не без гордости утверждали, что если сегодня в магазине, не дай бог, будет всего лишь 100 наименований, они будут в ужасе. Наступил голод». Сколько же животноводов и растениеводов, механизаторов и мелиораторов, техников, технологов, инженеров пищевой индустрии, химиков, транспортников, конструкторов сельскохозяйственной техники, станков и оснастки, а также машиностроителей, энергетиков, металлургов, шахтеров, геологов, художников, теле- и радиожурналистов и так далее – были включены в этот гигантский процесс, преследующий только одну, ничтожную цель – ублажение языка, не более. А индустрия одежды. Уходящая раса создала культ внешних оболочек. Насколько в конце цикла значительно было это внешнее, запечатлено даже в известной поговорке «встречают по одежке». А зачем? Ведь провожают-то все же по уму сноска, но если придавать первостепенное значение внешнему, а не внутреннему, то можно сильно ошибиться в выводах и оказаться в том же смешном положении, в каком оказались опытнейшие австралийские военные программисты перед лицом своего командования и высших офицеров США. Приведу весьма оригинальную, но поучительную информацию, взятую из ФИДО – Международной любительской компьютерной сети. 15 июня 1999 года. Вот краткое изложение сообщения. Так как компьютерные симуляторы активно используются для тренировок боевых действий вертолетов, то от программистов требуется постоянное повышение реализма используемых сценариев, включая детальные ландшафты местности, и фауну, и метеоусловия и так далее. Среди фауны Австралии особое место занимают, как известно, кенгуру. Эти животные очень пугливы, поэтому при разработке операции под названием «Феникс» не обошлось без учета стад кенгуру, так как испуганные животные могут легко выдать расположение воинских частей. Повторное использование объектно-ориентированного кода в программах вызвало головную боль у австралийских вооруженных сил. Начальник отдела симуляции наземных операций Defense Science and Technology Organization приказал разработчикам смоделировать перемещение кенгуру и их реакцию на летящие вертолеты. Программисты использовали готовые программные объекты, описывающая поведение пехоты в аналогичной ситуации, заменив изображение солдат на изображение животных, причем увеличив их скорость. Во время компьютерных сражений, желая продемонстрировать свое мастерство перед коллегами, американскими пилотами, горячие австралийские «парни» разбудили, в кавычках, кенгуру, пройдя над ними на малой высоте, Кенгуру разбежались, как и предполагалось, и американцы, понимающие, кивнули. Но затем опешили. Кенгуру, перегруппировавшись, появились из-за холма и выпустили тучу стингеров, ракет, по злополучным вертолетам. Программисты забыли удалить соответствующий кусок кода из «пехотных» в кавычках объектов. Урок был серьезным. Объекты создаются с определенными атрибутами, и любой объект, потомок, наследует эти атрибуты. Смущенные программисты стали теперь более внимательными при использовании готовых объектов в своих программах. А что же американцы? Американские военные уехали с невольным чувством уважения к кенгуру. А начальник симулятора отметил, что австралийские пилоты с тех пор боятся кенгуру как огня конец сноски. Если бы инопланетяне прибыли на землю конца 20 века, они не увидели бы людей из-за невероятного нагромождения вещей, большинство из которых к тому же бесконечно дублировали друг друга. Да что там инопланетяне? Пифагор, сократ, диоген и другие великие древние люди пришли бы в ужас, от количества вещей в которых утонуло человечество уходящей расы. а Махатме Ганди, лидере национально-освободительного движения Индии, мы уже вспоминали, когда говорили, что вся его собственность в виде одежды состояла из легкой накидки, сандалий на босу ногу и набедренной повязки, которую Ганди к тому же сам и ткал сноска Прекрасное будущее, хотя и предусматривает минимум одежды и слияние человека с природой, но это вовсе не возвращение в каменный век, и европейские нудисты, отказывающиеся от одежды, это вовсе не символ такого слияния. Примечание нудисты от французского «nu» – ногой, раздетый, движение в Европе, и Америки XX века, символизирующие слияние человека с природой. Я лично ничего не имею, не против, естественно, голых дикарей с их деревянными футлярами на детородных членах, чтобы их случайно не повредить в зарослях или на охоте, не против того, что кому-то из цивилизованных людей хочется ходить голым, Но не каждому, должно быть, удастся без улыбки представить не только Андерсоновского голого короля, прогуливающегося по площади своей столицы, но и фракцию нудистов, если бы таковая была бы среди депутатов Госдумы. Конец примечания. Продолжение сноски. Не будем забывать, что дикари были во все времена, и чтобы этим голым беднякам не было холодно, Природа отвела им очень теплые места на планете. Деградирующие остатки пятой расы закончат свое существование именно в затерянных дикарских племенах, так же, как закончили свою историю остатки лемурийцев. Скорее всего, они будут также же ноги, как и дикари в джунглях Центральной Африки. Конец сноски. У величайшей из подвижниц XX века лауреата Нобелевской премии матери Терезы вся собственность состояла из монашеской одежды, которая была на ней, и одной смены белья. Каким же убожеством на фоне этих современных нам подвижников и всемирно известных общественных деятелей представляется ориентация сознания человечества на бесконечные покупки, В конце XX века в США, например, даже придумали покупку, которая должна была совершать покупки. Американцы решили воспитывать культ покупателя буквально с пеленок. Для этих целей была модернизирована их прославленная во всем мире кукла Барби. В 1998 году в США сделали Барби покупательницу снабдив ее кредитной мини-карточкой, которая, впрочем, действовала как настоящая. Девочки, еще даже не научившись писать и читать, столь быстро заразились приобретением различных вещей, что многие семьи спустя уже пару месяцев после приобретения все пожирающего монстрика с красивым личиком с ужасом обнаружили, что они банкроты. Задолго до этого безумия торговли, еще в 1932 году, владыка Шамбалы сказал, что темные силы довели планету до такого состояния, когда уже никакие земные меры не могут дать истинного благополучия человеку, истинного благосостояния. Для будущего непригодны меры вчерашнего дня». «Не нужно думать», — говорит великий учитель, мир огненный, первая часть, параграф 83, «что признак торговли может хотя бы временно дать прочное пребывание». Жизнь превратилась в торговлю, но кто же из учителей жизни был торгашом? Знаете великие символы об изгнании торгашей из храма? но ну, разве сама земля? Не храм? Конец цитаты. Общеизвестно также, что в последнее десятилетия XX века во многих богатых странах Европы появилась новая традиция на каждый Новый год на тротуары городов выбрасывать мебель, вышедшую из моды прошлого года, и другие вполне добротные вещи, которые могли бы еще очень долго служить хозяевам. Что можно найти на свалках, например, богатейшей страны Азии – Японии, показало российское телевидение ОРТ-1 4 января 2000 года. Российских цирковых артистов, приехавших на гастроли в Японию, пригласивший бизнесмен, обманул и не заплатил за работу. Оставшись без денег, артисты подались на свалку. Что они там обнаружили, зафиксировала видеокамера которые они подобрали там же. Оказывается, среди бытового мусора можно было найти не только банки с консервами, коробки с фруктами, но и абсолютно годный к эксплуатации, в хорошем состоянии весь огромный ассортимент бытовых приборов от утюгов, тостеров, кофеварок до телевизоров, видеокамер, видеомагнитофонов, пейджеров, плееров и так далее. Они обнаружили контейнеры с сотнями нераспечатанных коробок с новой обувью, которая, как должно быть считали производители, на следующий сезон уже выйдет из моды. Видеокамера запечатлела даже шубу из чернобурой лисы, которую продемонстрировала одна из артисток. «Шуба практически новая», — сказала она. «Такая расточительность, конечно же, от богатства, но она явно не от ума». Это скорее признак одури благополучия, при котором никогда не бывает духовного продвижения. В русском народе на этот счет есть точная и выразительная поговорка «с жиру бесится. Цитата. «Не заботиться о вещах, которыми пользуешься, — это признак несознательности и невежества», — говорила великая йогиня, сподвижница, — И продолжательница дела Шри Аурубинду. Человек не имеет права использовать какую-либо вещь, пока не научится ее беречь. Сноска. Мать. И снова ответы матери. Собрание сочинений том 18. Издательство «Одити. Санкт-Петербург. 1997 год». Наше тело нуждается в движении, физической нагрузке. Но цивилизация к концу XX века настолько механизировала труд и для ускорения передвижения тела стала производить так много разных машин, что появилась необходимость в специальных физических упражнениях для укрепления мышц. Поэтому в городах настроили спортплощадки, бассейны, залы для различных упражнений с множеством тренажеров. Для ускоренного передвижения физического тела Человек изобрел множество замечательных вещей. Плоты, лодки, судопарусники, телеги, кареты, тарантасы, поезда, велосипеды, автомобили, лифты, эскалаторы, мопеды, мотоциклы, земные и водные лыжи, коньки для льда и коньки для асфальта, ролики, скейты, дельтапланы, парашюты, парапланы, пароходы, теплоходы — атомные надводные и подводные корабли, дирижабли, самолеты и вот уже космические корабли. Кто же будет возражать против полезности таких технических достижений? Скорость телеги никак не соответствует ритму эволюции. Да и посылать письма бесспорно удобнее не ямщиками, а авиапочтой, но еще лучше, почти мгновенно по email. Даже в далеком будущем а оно будет строиться вовсе не на тех основах, на которых строилась материалистическая цивилизация, нужда в технических средствах для человечества вовсе не исчезнет. И они дадут такие возможности человеку, о которых сейчас и фантасты не мечтают. Даже на высших планетах, где человек уже настолько развит, что любое представление существующего воображения он может реализовать, коагулируя мысль, Все же даже там для ускорения коагуляции мысли используются технические приспособления. Но что мы видели в конце нашего черного века, к примеру, в автомобилестроении? На что, главным образом, затрачивались силы ума человека, его воображение и баснословные материальные средства? Мы были свидетелями огромных усилий автоконкурентов, которые из кожи, как говорится, лезли, только чтобы опередить конкурента и вытеснить его с рыночного поля. 20-й век каждый год сводил с ума автолюбителей, потому что выпускал все новые и новые марки автомобилей. Принципиально они уже мало чем отличались друг от друга, но у одной автоновинки Обтекаемость кузова уже была доведена до предела, и салон увеличился на 10 сантиметров, что было большим достоинством. У другого обтекаемость была непредельной, зато кузов на 10 сантиметров был меньше, и это тоже было великим достоинством. У одного сменился фасон наружного зеркальца, фар, и ручек на дверцах, у другого фары были еще более модного фасона, и к тому же количество их удвоилось, кресла были обиты более дорогим материалом, у самых роскошных машин в салоне были те же удобства, что и на роскошной вилле, и кондиционер, и бар с напитками, и телевизор, и компьютер с выходом в киберпространство и другие достижения техники. Сноска. В конце XX века, когда в крупных городах развитых стран случилось истинное автонашествие, автомобиль из скоростного средства передвижения стал уже превращаться в средство... Огромной потери времени появились специалисты, разрабатывающие различные рекомендации по ликвидации бича автодорожного движения транспортных пробок, которые сводят на нет все преимущества автомобиля. Пробки иногда достигают нескольких километров. Одна из таких пробок из Франкфурта была, если не ошибаюсь, протяженностью 160 километров. Конец сноски. Но самыми модными и самыми дорогими в 20 веке оказались самые примитивные автомобили из числа первых марок. Богатые коллекционеры, вприну своей страсти, платили за них иногда даже больше, чем за самолет. Такова уж придурь астрала, заразителя роскошью. Учитель в огне-йоге говорит «Современная индустрия». И вся вещевая продукция настолько неуравновешенна количественно и качественно, что пока исключают возможность правильного распределения вещей, насильственное и неосознанное распределение порождает лукавство и ложь. Главное разумно провести образовательную задачу унизительного значения собственности. Когда без лукавства люди узнают о непрактичности собственности, тогда вырастет коллектив сотрудников. Община, параграф 251. У человека нет никакой нужды в том огромном количестве вещей, которые особенно захламили последний век Кали-юги. Довольствоваться малым тоже, искусство, утверждают мудрые, но цивилизация на своей нисходящей дуге создала культ вещизма, и до самого конца цикла продолжало во имя его истощать недра планеты, уничтожать леса, отравлять реки, моря, воздух и убивать бесчисленное количество животных. Принципиальной разницы в подходе человечества к производству 150 наименований колбас из одной и той же свинины и говядины и постоянно меняющимися модификациями утюга или той же машины, состоящей из тех же четырёх колёс и двигателя, нет. Однако человек, уходящий рассе, лукавит, утверждая, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Он, как видим, прилагает все усилия своего ума, чтобы это действительно ценное средство передвижения было и модным, и роскошным. Вес кошелька Престижный автомобиль и модная мебель, ширина брюк и длина галстука, стрижка, высота каблука женских туфель и длина юбки – все это входило в имидж человека уходящий раз, указывая на степень его благосостояния и удовлетворения собой. Одно из проявлений безумия в человечестве выражается в чудовищном нарушении равновесия в распределении материальных благ которые в XX веке, к примеру, выражалась в том, что кто-то коллекционировал автомашины, а кто-то хоронил детей, умирающих от голода, или умирал сам, так и не отыскав денег, на сложную операцию, которую, к тому же, еще недавно в его стране, я имею в виду СССР, делали бесплатно в каждой больнице. Сноска. Моя давняя приятельница, Лидия Павловна М., Однажды пришла с глазами, похожей несколько дней, не высыхавшими от слез. Она пришла с похорон одного из своих друзей. Покойному было всего 30 лет, у него было больное сердце. Врач сказал, что он готов сделать операцию, но для этого надо 3000 долларов. «Если не принесете, в течение месяца умрете», — так и сказал. В Молдове, где большинство производств не работало, у инженера с больным сердцем была только одна работа – сторожем в баре. Ему неоткуда было взять такую сумму. И приговор врача оказался абсолютно точным. Через месяц человек, которому медицина вполне могла помочь, умер. Пенсионерка Валентина Кирилловна П., преподававшая в Молдавском, госуниверситете более 30 лет английский язык, рассказывала, что однажды во дворе на нее напала большая собака и сильно покусала. Скорая отвезла раненую старую женщину в больницу скорой помощи. Несмотря на то, что из ран, особенно той, которая была на животе, кровь шла, не останавливаясь, помощь не была оказана до тех пор, пока сын не нашел требуемую сумму денег по и не принёс деньги в больницу. Да, рыночная экономика прошла с тяжёлым катком по очень многим советским людям. Но во все времена даже для раненого врага врач всегда оставался спасителем и милосердным человеком. Я ещё не слышала, чтобы прежде чем перевязать кровоточащие раны врач, при этом сидел и ждал, когда раненый найдёт деньги. Что же произошло? с некоторыми врачами в конце второго тысячелетия христианства. Конец сноски.